Глава 22. Мироходцы. Я замотал головой, словно пытаясь отогнать морок. Ошеломленно переспросил. Мироходец? Это как? Морозов задумался, будто не зная, как объяснить мне происходящее. «Тут в двух словах и не скажешь», — ответил он после паузы. «Если совсем вкратце, то это человек, который умеет ходить между мирами». Я не ответил. Просто стоял и смотрел на главу кустодиев, раздумывая, не случилось ли чего с ним от нервной и тяжелой работы на ответственном посту. Затем перевел взгляд на Зимина. Но Стас невозмутимо рассматривал лежавшее на столе тело, словно он был уже в курсе этой истории. Заметив, что я на него смотрю, криомастер просто кивнул, подтверждая слова Морозова. «Между мирами. То есть, миров много». «Странно, что вы сомневаетесь в этом, Павел Филиппович». Вы же точно знаете, что призраки покидают этот мир и должны предположить, что они уходят в некий другой мир. Это «Дороги мертвых», — пробормотал я растерянно. Разница только в том, что призраки уходят без багажа, а мироходцы способны протащить в другой мир еще и свою телесную оболочку. «Откуда вы это знаете?» — спросил я. Морозов усмехнулся. В числе прочих обязанностей кустодии следят за такими перемещениями. Мы наблюдаем за пересечениями границ этого мира, не оставляя чужаков без контроля. Потому как мироходцы могут быть весьма опасны. Они приносят в себе таланты, которые чужды этому миру. Есть способности, которые рушат гармонию тех миров, для которых они не предусмотрены. Я вспомнил недавний разговор с Ивановым, в котором мы обсуждали иные миры. Он тогда посмеивался над тем, что я сам назвал существование других реальностей возможным. А теперь я сомневаюсь в том, хотя мне открыто говорят, что я был прав. — То есть существуют реальности, где некромантов нет? — спросил я. — Верно. И таких миров очень много, мастер Чехов. — Откуда у вас уверенность в своей правоте? — Потому что я один из таких мироходцев, юноша. Александр Васильевич вытянул перед собой руку, и над ладонью проступили капли крови. Мужчина тряхнул пальцами, посылая влагу в сторону стены, и капли выбили из кирпича красное крошево. Но тотемов я не заметил. «Тотемы для меня — это бутафория, да и магии крови в вашем мире не существует. Даже школы подобной нет», — пояснил Морозов в ответ на полный непонимание взгляд. «Нам они не нужны» так же, как и им», — он указал на тело, распластанное на обитом металлом столе, и продолжил. «Тотемы необходимы только для того, чтобы не привлекать к себе ненужного внимания и не отвечать на вопросы. Вот и все. Такие, как я, прекрасно справляются и без тотемов». «Так вот, как вы убили своего противника», — понял я. Морозов согласно кивнул. Я заставил всю кровь в его теле остановиться, а потом взорвал ее. Но получилось это у меня с трудом. На этих парней очень плохо действуют способности. «Подтверждаю», — прохрипел молчавший до этого момента Зимин. «Мне пришлось попотеть, а ведь я имею ранг легенда». «Про способности я тоже заметил», — ответил я, вспоминая, как Петр Минин никак не отреагировал на атаки моих призраков. «Кстати, как вы смогли забрать тело Епифана?» Морозов беззаботно пожал плечами. «Украли, пока семья была на приеме. Во имя императора и империи, само собой. Очень уж странные у их бастарды, нужно было все о них выяснить. Идемте, Павел Филиппович, расскажу вам все по дороге». Морозов направился к выходу из комнаты, за ним потянулся и Минин. «Я бросился их нагонять, и как только мы оказались снаружи...» Александр Васильевич расправил плечи и громко втянул себя в воздух. Мне подумалось, что в том помещении он ощущал себя некомфортно. «Так вот, Павел Филиппович», — произнес Морозов с легкой улыбкой, — «существует большое количество миров. Берсерки, например, из Альфа мира. Жрецы их признали родичами Минина неспроста. Парни на самом деле его родня по крови. Он зачал их, посещая тот мир а теперь привел сюда. Пришлые, — со знанием дела добавил Зимин. «Пришлые не умеют сами пересекать границы миров», — продолжил глава Кустодьев. «Их может привести с собой только мироходец». «Они опасны, все именно такие, как эти берсерки?» — позаботился я. «Нет, пришлые могут быть совершенно обычными людьми, хотя и не всегда людьми». Я не стал уточнять, что он имеет в виду, раздумывая, знает ли Кустоди о том, что мой помощник тоже не совсем человек. «И и есть даже среди ваших знакомых», — продолжил мужчина. Я удивленно поднял бровь. «Вот как? И кто же?» «Регина», — просто ответил Морозов. «И она даже не совсем человек. В моем мире таких, как она, называют сиренами». Они невероятно сильны и желанны для многих аристократов из миров, подобных моему родному. «Это слишком странно», — пробормотал я. «Она простолюдинка, не имеет силы, только странную особенность видеть вещи сны, но она определённый человек». «Ну, при переходе через грань многое подстраивается под законы этого мира», — пояснил Морозов. «Сирены считаются на моей родине высшей нежитью». Иногда при переходе они могут терять часть своих сил. Некоторые становятся людьми или кажутся таковыми до определенного момента». «Момента?» — насторожился я. «Ваш помощник ведь не так давно не мог оборачиваться, верно?» — беспечно уточнил Морозов. «Верно», — бесцветно отозвался я. «Не беспокойтесь об этом, я не стану обижать вашего слугу». Он дитя нашего мира и обладает на редкость интересными талантами. Для того, чтобы стать собой настоящим, ему пришлось пройти по грани между жизнью и смертью. Ему понадобилось оказаться на самой границе. Подозревая, что он учутился вместе, куда простым смертным путь заказан. Там он научился быть зверем и слился с ним. Так вот и некоторые пришлые нелюди могут однажды вспомнить, кем они были до того, как попали в наш мир? И не только вспомнить, но и обрести прежние таланты. Откуда вы знаете, что Регина нечисть, что она сирена? Несмотря на то, что она не вернула себе все силы из прежней жизни, она владеет песнью. Конечно, она ведь певица, напомнил я. Но разве вы не заметили? — Что ее голос странным образом действует на вас, — прищурился Морозов. — Не смущайтесь, Павел Филиппович. Я понимаю, что она красивая девушка, но при этом вы должны были обратить внимание, что ее голос очаровывает вас. Я вспомнил, как впервые услышал голос Регины, и все сразу стало на свои места. — Так вот в чем секрет, — невесело усмехнулся я, начиная понимать, почему я так реагировал на певицу. — Оказывается, есть любовная магия. Столько информации за один раз я не получал за все время учебы в лицее, и уверен, что это еще не все. Боковым зрением я заметил, как улыбнулся Зимин. «Это самое начало истории», — ответил Морозов, и в этот момент где-то в отдалении послышался сигнал, оповещающий о тревоге. «А вот и цареубийцы прибыл», — пробормотал Александр Васильевич. И крикнул стоявшим на пороге к «Выясните, где сработала ловушка и отцепите квадрат. И так, чтобы ни одна мышь не проскочила. Часть бойцов направить в резиденцию, перекрыть все входы и охранять императора». Один из подопечных кивнул и потянулся к висевшей на поясе рации. Отряд спустился с крыльца, быстро обогнул дома, через пару секунд послышался звук заводимых двигателей. К воротам выехало несколько машин. «А кто он такой, этот цареубийца?» — обернувшись к Морозову, полюбопытствовал я. «Просто поднимать из-за одного человека стольких кустодиев?» Мужчина направился к дому, который располагался чуть дальше по дорожке. Я старался от него не отставать. «Это очень и очень скверный человек», — ответил Александр Васильевич. «У него свой талант. В одном из миров он уже убил императора. И в мирах по соседству начало твориться такое, типа смуты революций. «Какая была у нас?» — уточнил я. И это и есть тот самый отголосок, про который говорил Епифан?» Глава Кустудиев кивнул. «И именно, Павел Филиппович. Но тот мир, где прозвучали выстрелы, далек от нашего. До нас дошли только слабые затухающие отголоски. А теперь цареубийца прибыл в этот мир. И если он преуспеет в своем деле, то мы окажемся центром новой катастрофы». «Почему?» — не понял я. «Потому что нельзя качать маятник мира извне. Подобные, значимые для этой реальности события, должны происходить сами по себе, без вмешательства мироходцев». Последняя фраза мне совсем не понравилась. «Это же какой силой должен обладать человек, чтобы в одиночку убить императора? Да и Александр его опасается». Морозов свернул к дому, где, судя по гербу на воротах, жили наши оппоненты. «Вот почему Минины действовали так открыто», — пробормотал я, начиная понимать ситуацию. «Наверное, Руслан Нилович думал, что цареубийца прибудет к полудню и расправится со Станиславом Викторовичем во время боя на арене. Долго прятать такого человека, как цареубийца, сложно, особенно здесь». «Что вы про него знаете?» — уточнил я. «Я имею в виду цареубийцу, конечно». Морозов не ответил подошел к воротам дома, открыл их и прошел на территорию. «Мне кажется, они съехали, мастер», осторожно произнес Зимин, осматривая дом и двор. Морозов промолчал. Взмахнул рукой, от кончиков его пальцев к зданию потянулись темные нити. Бревна дома начали быстро чернеть. Черепица на крыше потрескалась, провалилась внутрь, обнажив серые стропила. Я же только стоял и удивленно смотрел, как меньше чем за минуту новый дом превратился в труху. «Значит, и правда бежали», — резюмировал Александр Васильевич. «А спрятаться здесь можно только в одном месте». «Старое болото», — догадался я. «Может быть, вспышкой сил это портал перехода в другой мир, а не приход убийцы предположил Зимин. Но Морозов покачал головой. «Нет, Минин все поставил на кон, чтобы бежать в последний момент. Да и перевести 17 человек одному очень сложно». Руслан Нилович, вероятно, приводил бастардов по одиночке. А если он бежал один или с самыми близкими, предположил я, бросив бастардов здесь? Вряд ли. Они для него важны как дружина. Тем более сейчас, когда финал уже близок. Значит, придется снаряжать на болото поисковую группу, — заключил Земин, А свободных людей у нас нет. Я вздохнул. — Думаю, я и Софья Яковлевна можем вам помочь. — А еще можно рекрутировать гостей, — добавил Стас. Судя по его словам и интонации, с которой он их произнес, Кустодия мало интересовало, будут ли представители Высокого Света согласны с таким предложением. — Хорошая идея, — одобрил Морозов. — Полагаю, можно упомянуть, что Мининых преследуют Чеховы, — заявил я, вспомнив про обещание Виноградовой настроить гостей на лояльность к нашей семье. «Хорошо. Ладно, пора идти с докладом к Станиславу Викторовичу». «А я пойду просить о помощи семью», — произнес я. «Мы пойдем на болото и начнем искать с поддержкой призраков. Так что, если там будут вспышки силы...» «Отличный план, Павел Филиппович. надежный, как хорошие часы», — произнес Морозов и предупредил. «Только не нужно геройствовать. С берсерками будет сложно совладать, особенно в меньшинстве». «Как только вы их найдете, дайте, пожалуйста, знать». Я кивнул. Мы вышли с территории поместья Мининых и направились в разные стороны. Кустодии быстрым шагом пошли к резиденции, и я же почти побежал к нашему дому. В этот раз меня уже совершенно не удивило, что Елена Анатольевна вновь сидит в нашей гостиной и мило беседует с бабушкой Маргаритой. Отца в комнате не было. На столе стоял исходящий паром чайник. Заметив мой растерянный отстраненный вид, бабушка нахмурилась, и Елена Анатольевна отставила чашку и мило улыбнулась. Хотела было что-то спросить, но Софья Яковлевна ее перебила. Где пропадали, Павел Филиппович? С напускной строгостью спросила она. Да так, отмахнулся я, общался. С Ариной Родионовой поинтересовалась Свиридова. «Сарказма или ревности в ее голосе я не услышал. Гости спросил это как бы, между прочим, но я все же ответил: Нет с новыми членами семьи, и очень хотел бы обсудить услышанное с близкими. Девушка застыла, глядя на меня. Я же продолжил, повысив голос. «У вас наверняка есть еще много дел, Елена Анатольевна». «А, да», словно опомнившись, произнесла та. «Вы правы, мне пора». Она поднялась с кресла и направилась к дверям. «Как-то немного грубовато получилось», — покачала головой Маргарита, — «но я не ответил». — Софья Яковлевна, у меня две новости, — произнес я, обращаясь к сидевшей за столом бабушке. — Хорошая и плохая, — с улыбкой уточнила Минина. — Это как посмотреть. В общем, Минины немного смухлевали. — Как немного? — тут же перебила меня бабушка, и я заметил, что веселость быстро испарилась из ее голоса. — Думаю, до планирования бунта и свержения императора, — честно ответил я. Сидевшая за столом Маргарита сдавленно охнула. Бабушка же кивнула. «Самонадеянно устраивать это здесь. Хотя чего еще от них ожидать? В последнее время Минины напрашивались слишком явно. Что дальше?» Морозов раскрыл это, и теперь, думаю, семья Мининых в бегах. Бабушка задумчиво вздохнула и забарабанила пальцами по столешнице. «На болотах?» «Вероятно. И Я подумал, раз уж Морозов и Зимин помогли, нам, может быть, мы теперь поможем им?» Чехова удивленно подняла брови, но все же согласно покивала. «Вы правы, Павел Филиппович, теперь Александр Васильевич и Станислав Александр – часть нашей семьи, и им нужно помочь!» Она резко поднялась из-за стола и обернулась к Маргарите. предупредить Филиппа Петровича о сложившихся обстоятельствах. Идемте, мастер Чехов!» Она быстрым шагом направилась к дверям, и я последовал за ней. «А теперь продолжай!» – начала разговор бабушка, едва мы вышли за ворота и направились в сторону болот. Почему мы вызвались перерывать километр топий в поисках беглых? Здесь же есть целое подразделение кустодиев. Я замялся, подбирая слова. Речь Морозова про мироходцев до сих пор не укладывалась в голове. Это было больше похоже на сказку или страшную историю, хотя подтверждение в виде ожившего мертвеца, который смог дотянуться без тотемов до силы, доказывало, что это было похоже на правду. Но все же. Кустодии защищают императора и семью, начал я издалека. Но бабушка меня оборвала. Берсерки не из этого мира, я угадала? А ты откуда знаешь?» Вырвалась у меня. «Значит, я была права», — задумчиво протянула княгиня. «Скрыть от меня подобное не получилось бы, уж слишком чудно, — повел себя при допросе Епифан Минин. Потянулся к силе без тотемов, и еще там, сложно объяснить, я не лекарь. А ты откуда узнала?» «Я тоже бываю иногда наблюдательной», — ответила Софья Яковлевна и заметила, что способности призраков на берсерков действуют слабо, а это очень необычно. «Откуда ты знаешь про миры?» — продолжал любопытствовать я. В этот раз Чехова замялась, с трудом подбирая слова. «Потому что я тоже здесь... как бы в гостях», — ответила она наконец. Я только покачал головой. Отчего-то такие истории меня уже сегодня не удивляли. «О, сколько нам открытий чудных!» – пробормотал я. «Морозов, потом Регина, теперь родная бабушка». При упоминании певицы мой голос дрогнул, и княгиня нахмурилась, истолковав это по-своему. «Не стоит ее винить. Твой отец уговорил ее». «Уговорил», – процедил я с вопросом в голосе. Софья Яковлевна вздохнула. «А Морозов тот еще хлыщ. Выходит, он рассказал тебе только половину истории, чем поставил меня в неудобное положение». «О чем там попросил Регину отец?» — спросил я. «Присмотреть за тобой», — после долгой паузы ответила бабушка. «Тебе нужна была компаньонка, и Регина, которая в тот момент нуждалась в защите, вполне подошла на эту роль». «То есть сначала она искала защиту отца?» — уточнил я. «Да, она прибегла к знакомым, которые свели ее с Филиппом, и он посоветовал ей обратиться к тебе за защитой, чтобы ты стал рыцарем, спасающим несчастную даму». — Ясно. Но отец не имел злого умысла. Он просто хотел контролировать меня. — Нет, — резко ответила вдруг бабушка. — Ты хочешь откровенности? Так получи. Не так давно в одной уважаемой семье наследнику пришла в голову блажь, что он влюбился. Ты помнишь, я рассказывал тебе эту историю? Про то, как он решил обвенчаться с девушкой, морочившей ему голову, проговорил я без эмоций. «Твой новый приятель Пожарский спутался с актрисой сомнительной репутацией едва не оказался в остроге, потому как то девица вскружила ему голову, а сама бросилась на поиски нового покровителя. В этом нет ее вины. Девушка устраивала свою жизнь как могла. Беда этого юноша лишь его собственная проблема». «Ну, не настолько же я глуп», – возразил я. «Павел, никто не считает тебя глупым, но ты молод, тебе играют гормоны». Не стоит исключать того, что вокруг перспективного княжича всегда будут виться кладоискательницы. Одни будут желать только покровительства, но найдутся и те, кто попытается заставить тебя совершать глупости. Сколько юношей шли на дуэли ради прекрасных дам? «Я не давал повода сомневаться в моей адекватности», — ответил я. «От ошибок никто не застрахован. Репутация семьи — это важно, но с нашими деньгами и влиянием мы можем замять почти любое недоразумение». Отец просто хотел, чтобы рядом с тобой была девушка, с которой тебе будет безопасно. Никто не вынуждал тебя или Регину вступать в отношения. Но эта девушка не стала бы покушаться на твою свободу или пытаться впутать тебя в сомнительные истории. Она достаточно умна, чтобы не делать глупостей. И отец обеспечил меня любовницей. Я содрогнулся от услышанного. После того, как ты раскрыл тайный бизнес в Васильевской лавке, он беспокоился за тебя». В Петрограде есть множество мест, куда не рискует соваться даже он. А ты молот и горяч, и...» «Я все понимаю», — севшим голосом ответил я. «Идем. Надеюсь, на местных болотах есть призраки?»